Глава 16. Из города, однако же, выехали без приключений. Отъевшаяся и отдохнувшая лошадь катила экипаж легко и будто бы даже с удовольствием. Скай, уже предчувствующий ужасную тряску на паршивой горной дороге, даже слегка позавидовал короткой лошадиной памяти. Питт, с которым волшебник поделился этим соображением, от души посмеялся. «А зачем ты заранее страдаешь? До той дороги еще доехать надо». Может у нас сейчас колесо отвалится, например, и мы тут застрянем на весь день. Так ты что же, выйдет и зря страдал, или весь день будешь страдать? Если бы я по каждой предстоящей или прошедшей неприятности страдал, у меня бы уже страдалка отвалилась. Так она и отвалилась, рассмеялся Скай. Поэтому и не страдаешь. Жить сразу стало немного веселее. Даже лесная дорога поначалу казалась терпимой. Ручей посредине дороги снова подсох и перестал мешать. Лесная сырость пахла грибами и опалой листвой. Грязную лужу, в которой они так неудачно завязли в прошлый раз, кто-то уже перекрыл гатью из веток. Дорогу наездили за эту пору дней. Горожане готовились к зиме, запасали дрова, собирали ягоды и грибы. Вот и сейчас вдали кто-то аукал, перекликались звонкие женские голоса. За перевалом всё переменилось. Здесь не было слышно никого, кроме птиц. Дорога будто бы стала только хуже, хотя на ней не было видно других следов, кроме позавчерашних колёс их экипажа. Похоже, люди и правда побаивались сюда соваться, но на этот раз хотя бы ничего не сломалось. Перед выездом на рудничную дорогу Скай попросил Кучера притормозить. "Давай, Кай, сделаем тебе амулет, чтобы негодяй не смог в тебя вселиться. А он может Похоже, раньше Питу такое даже в голову не приходило. Он даже назад посмотрел, то ли проверил, не маячит ли там жуткая призрачная фигура, то ли примеривался, не убежать ли. В принципе, может. Считается, что призракам нужно для этого согласие. Но на деле были случаи, когда за таковое считались «да» из фразы «да, отвали ты». Так что расслабляться и думать, что вот ты-то ни за что никогда не согласишься, не стоит. Я теперь вообще буду бояться рот открывать. И это правильно, одобрил Скай. Но амулет поэффективнее будет. Они остановились, развели на обочине костерок. Пока Скай врезал на деревянной плашке знаки и покрывал их залой, пережжённой в крошечной жаровне смесью трав, пёрышек синекрылки и выдернутых из затылка кучероволосков, Пит бродил вокруг. Искал грибы и собирал ягоды боярышника, обтрясал шишка ягоды с кустиков вереса. И, кажется, даже немного расстроился, когда волшебник закончил работу и позвал его ехать дальше. Тебе же ещё какое-то зелье надо. Может, тут и сваришь? Скай печально вздохнул. Зелье для призыва и связывания нежити совсем не хранится. Оно должно быть не просто свежим, а ещё кипящим, так что придётся варить на месте. Сюда мы, пожалуй, и призрака не дотянем. Пит принялся складывать свою добычу в экипаж. Наблюдая за ним, Скай заметил, что лесной нечисти тут по-прежнему почти нет. Даже мелкие существа опять куда-то делись. Это было неправильно, и никакого объяснения волшебник придумать не смог. Ну, разве что в этих краях чистильщики обитают на каждом шагу. Или тут одна из тех аномальных зон, про которые много писали волшебники древности. Потом большая часть таких мест была изучена, и так или иначе получилось свои объяснения. Но ведь не все же Скай вздохнул. Даже если тут обнаружится самая настоящая аномальная зона, новый хозяин будет точно не рад нашествию любознательных волшебников. Хотя ведь новый хозяин не господин Марк, а его сын. И он сам волшебник. Так что тайны этого места скорее всего будут так и раскрыты, но только после того, как он, Скай, выполнит свою часть работы. Волшебник сосредоточился и начал мысленно повторять последовательность действий ритуала. Призрака он призывал всего однажды, не считая контрольной работы на втором курсе, а ритуал был длинным и нудноватым. Ошибиться легко, а потом начинай-ка все заново. Скай очень не любил лишнюю работу. Она портила ему настроение и напоминала про дядюшку Арли с его невыносимой нудной обстоятельностью. Скай и сам не вполне понимал, почему это настолько его злит. Дядя никогда не делал ему ничего плохого. Но после выпуска из академии Скай ни разу не навестил старика. Они встречались только на ежегодных собраниях гильдии, впрочем, дядя и сам не настаивал. Скай мотнул головой, разгоняя неуместные воспоминания, и вернулся к действиям ритуала. Если он ошибётся, внутренний голос будет отчитывать его за поспешность именно с дядюшкиными интонациями. Ворота снова были не заперты. На этот раз Пит и Скай твёрдо помнили, как кучер вставлял замок в дуги на створках, поворачивал ключ и убирал связку. Но сейчас замок был отомкнут и висел на кованном узоре правой створки. Скай вылез из экипажа, чтобы лично его осмотреть. Никаких свежих царапин, которые указывали бы на то, что замок открывали не родным ключом, на массивном корпусе не было. Волшебник заглянул в скважину, но ничего подозрительного не увидел и там. Однако от замка слабо, но заметно тянуло нечистью. Вскаю для этого даже особый взгляд был не нужен. Это чувство в кончиках пальцев он узнавал уже безошибочно. Но нечисти, питающей какую-то страсть к запертым воротам, волшебник не знал. Как и нечисти, оставляющей за собой кучело лошадиного навоза навоз кто-то сгрёб с дорожки в сторону под куст, но не удосужился убрать подальше. Впрочем, если бы они не задерживались здесь, а просто открыли ворота и въехали, то точно ничего бы не заметили. Скай подготовил защитный купол. Пит бдительно озирался по сторонам, но взамен ей царила мёртвая тишина. Только горгульи с привычной уже насмешливостью скалились с крыши. Остаток дня ушёл на то, чтобы обойти всё имение и убедиться, что никого нет кто бы ни нанёс визит в их отсутствие, он тут не задержался. Зато взломал боковую дверь и оставил следы в пыли на полу особняка. Незнакомые сапоги с красивыми фигурными подковками прошлись по комнатам, заглядывая за мебель, в углы, подходили к картинам и зеркалам. Судя по отпечаткам перчаток на краях, гость пытался отодвигать массивные рамы, искал проход или тайник. В большой, но давно брошенной гостиной, заставленной разномастной мебелью, следы вдруг начали петлять, ходить кругами. Человек, кто бродил тут, то бегал, натыкался на мебель, будто вдруг обезумел или внезапно ослеп, или попал под воздействие пугала. Потом следы большими шагами, скорее всего даже бегом, привели к тому самому балкону, с которого пару дней назад спустился одержимый, когда убегал из запертого дома. Зерощая клумба внизу была изрядно примята. Похоже, спускаться по решётке у человека не хватило терпения, и он попросту спрыгнул, не удержался на ногах и прокатился по желтеющей траве. Дальше следы вели к дорожке, и на ней терялись. Пит хотел что-то спросить, но Скай остановил его, приложив палец к губам. На этот раз в имении он то и дело ощущал могильный холодок, следы присутствия призрака. И разговаривать, не закрывшись от него волшебной защитой, пичным теплом и огоньками ламп, было неосмотрительно. Конечно, может быть, призрак вселился в визитёра и ушёл с ним, но лучше уж зря подозревать, чем зря расслабиться. В домике превратника никаких следов незваного гостя не было. Вот теперь можно и поговорить, сказал волшебник, усаживаясь на постель, которую уже как-то незаметно привык считать своей. Тепло от растопленной печи разошлось по всему домику, потрескивали фительки ламп, шурчал закипающий на печи котелок. Пит подбросил в печь ещё пару поленьев и уселся на табурет у стола. Да, у меня уже все вопросы куда-то подевались. То есть вопросы того им, а не все не к тебе, а к призраку. Его, кстати, можно будет опроспросить, э, ну, когда ты его призовёшь. Спросить-то можно, а вот заставить отвечать нет. Ну, то есть, я не умею, а добровольно призраки, как и люди, могут запираться, отмалчиваться и совершенно бессовестно врать. С чего бы этому вот конкретно покойнику с нами откровения читать? Он и при жизни был нелюдимым, а тут мы ещё ему планы портим. Вот к его нелюдимости у меня-то ого-го, какие вопросы. Смотри, он ни с кем не общается, поместье в запустении, доходы от деревень скудные. Город ещё то ли батя, то ли дед продали. Тоже не от хорошей жизни, полагаю, верно, скайке внул. Что же тут неверного? И чуть не свалился с кровати, внезапно поняв, что насторожило практичного и внимательного пита. Тот тем временем продолжил. Так откуда у его светлости столько дорогущих волшебных штуковин? Ну, положим, он сам был волшебником-самоучкой и мог их заправлять, когда разряжались. Но делал-то он их не сам? Определённо подтвердил Скай, проморгавший эту нестыковку именно потому, что привык к обилию волшебных вещей в дядином доме, а потом в академии и как-то подзабыл, сколько они стоят. Да ещё и без гильдейских скидок. Я видел клеймо мастерской на мухагоне, но ну иллюстру, например, не зачеровывают готовую. Её нужно делать сразу с соответствующими ритуалами, чтобы чары годами могли сохраняться и работать. Да и чтобы для зарядки, кстати, её не нужно было спускать вниз и разбирать. Такие штуки делают специалисты, это особое ремесло. И как вишенка на этом пудинге, арабская пыль, которой он угощал нашего тогда ещё неодёржимого друга. Не только дорогая, но и незаконная дрянь. А значит, чтобы её добыть, надо и деньги иметь, и нужных людей знать. Как он её добыл, сидя безвылазно в этой глуши? Ну, пыльца у него могла как раз и заваляться в кладовой. С тех времён, когда рудник ещё действовал, именно на каторгах эта гадость долго была разрешена. Потом и там запретили, но ещё несколько десятилетий за исполнением запрета никто толком не следил. Очень уж удобно. Посыпал рабам по капельке и никаких тебе бунтов, саботажа и халтуры. Они не рабы, а заключённые, занудно поправил Пит. Вот и гильдия волшебников об этом напоминала обнаглевшим хозяевам. Согласился Скай. Хотя на самом деле на каторжников, конечно, всем было наплевать. Просто оттуда пыльца растекалась по публичным домам, а дальше уже почти любой при желании мог ею разжиться, что порождало разные совсем уж нехорошие случаи. Так что рудники и тюрьмы вычистили от этой отравы жестоко и безжалостно. Но здесь-то рудник был уже закрыт, его не проверяли наверняка. Могло что-то и заваляться. Причём, если по какой-то нелепой случайности кто-то найдёт на складе хоть целый мешок пыльцы, хозяин дома всегда может свалить вину на предков, мол, знать ничего не знаю, и кто это тут в моих словах сомневаться смеет. Аристократ же, честь и всё такое. Ничего бы ему за это не было. Некоторое время парни молчали. Догадка, посетившая обоих, была очень-очень неприятной. «Думаешь, покойный втихую приторговывал дрянью, и именно тайник с пыльцой и искал в доме тот тип?» — спросил, наконец, спит. Скай кивнул. «Да, это бы объяснило и деньги на магические штучки, и уединение. Свидетели в таком деле точно ни к чему. Не объясняет это только того, как именно он эти вещи купил, если никуда не выезжал. Но, может быть, его посредник и привозил всё это?» Когда закончим с призраком, можно будет спустить люстру и глянуть на клеймо мастерской. Наверняка же там помнят, кому продавали такую бандурину, рассудил Пит. Кстати, если Дрянь ещё в доме, то за таким кушем злодей непременно вернётся, как бы призрак его не перепугал. Надо быть настороже. Если даже её там нет, то он этого явно не знает. Знаешь, ты, наверное, спи, а я посторожу, решил Пит. Тебе завтра призрака ловить, а я так рядом постою. Так что мне можно быть усталым, а тебе ни в коем разе. Поужинаю и лягу, благоразумно согласился Скай. В особняке сестёр Нику понравилось. Так спокойно ему не было давно. Даже ночная темнота тут была не угрожающей, а уютной и мирной. На оконце зеленела герань и висели симпатичные вышитые занавески. Одеяло сшили из множества разноцветных лоскутков, но не случайно и пестротой, как в деревенских домах, а сложной, причудливой мозаикой. Шерстяной коврик у кровати тоже был соткан умелыми и заботливыми руками, будто и правда к любимым родственницам погостить приехал. Утром тётушка Лис сама принесла ему умывальный тазик. Сёстры обычно умываются внизу, в помывочной, но ты, милая, слишком потрясена и очень хочешь уединения. Хитро улыбнулася она. Здесь привыкли ко всякому, но если ты хоть мельком покажешь своё заплаканное личико девушкам, им будет проще унять своё любопытство. Так что приводи себя в порядок, а потом я вернусь и отведу тебя на завтрак. Кстати, я сказала, что тебя зовут Ника. Так будет проще не проговориться по забывчивости. Ник был уверен, что пока на нём тройная юбка и набитый тряпками лиф, забыться ему не грозит никак. Но спорить не стал. После бритья он тщательно напудрился и покрасил губы. Посмотрел на себя в зеркало и стёр помаду. Сейчас нико вряд ли хочет выглядеть привлекательной. Достаточно и пудры, чтобы скрыть заплаканные глаза, а, может, и синяки. Да, думать о приличиях, но не о красоте. Самому Нику думать не хотелось. Хотелось лежать на мозаичном покрывале и смотреть в белый потолок. Не думать. Просто радоваться тому, что ничего не болит. Но для того, чтобы можно было полежать так попозже, сейчас нужно было собраться и пережить завтрак. Ник тёр глаза, пока они не покраснели, потом надел тонкие нитиные перчатки. Руки выглядели нелепо, а Ник стыдливо натянул на кисти кружевные рукава блузы. Ладно, мало ли, что пережила бедняжка Ника. Может, у неё там ожоги от кипятка, например, или муж когда-то ломал ей пальцы. Думать об этом определённо не стоило. Накатила жгучая волна страха, кровь отхлынула от лица. Дыхание перехватило, резкой, почти невыносимой болью отозвались шрамы на спине. Захотелось бежать прочь, куда угодно, просто бежать. Но ноги подогнулись, и Ник уселся, чудом не промахнувшись мимо кровати. Обхватил себя за плечи и замер, пытаясь справиться с дрожью. Таким его и нашла тётушка Лис. Сунулась было тронуть за плечо, но остановилась. Посмотрела долгим понимающим взглядом и вытянула из кармана накинутой поверх платья без рукавки маленькую серебряную фляжку. Накапало из неё в стакан, стоящий на столе вместе с глиняным кувшином. До ника донёсся запах валерианы и мелиссы. Забулькала наливаемая вода, и тётушка протянула ему стакан. Выпей. Спасибо, кивнул Ник. Его всё ещё трясло, но присутствие другого человека помогло собраться. Стыдно было показать слабость. Хватит и того, что его унижение видели Скай и Пит, и господина, и его подручные, добавил мерзкий внутренний голос, но Ник велел ему заткнуться. Не теперь. Зелье было горьковатым, но скорее странно приятным, чем противным. Тётушка смотрела на него с сочувствием. Сможешь выйти к людям на пару минут? Я тебя представлю, и всё. Ладно, Ник кивнул. Вот, обопрись на мою руку. Она протянула руку, но не коснулась его, позволяя ему самому выбирать. Он с трудом заставил себя дотронуться до чужой руки, но потом решительно вздохнул и взялся уже покрепче. Ник мог бы идти и сам, но Ника наверняка не отказалась бы от помощи. В большой светлой столовой собралось два десятка женщин всех возрастов. Пахло свежей выпечкой. Когда тетушка Лис и Ник вошли, все повернулись к ним. «Сестры, это Ника» представила тётушка свою спутницу. "Здравствуйте", тихонько шепнула Ника. Сейчас это получилось совершенно естественно. Сёстры нестроено поздоровались, на неё смотрели с сочувствием, даже почти без любопытства. Здесь действительно привыкли ко всякому. Нику вдруг стало ужасно стыдно обманывать этих женщин. Кажется, он даже покраснел. Большинство женщин тут же вежливо отвернулись и занялись своими делами, не желая смущать новенькую. «К сожалению, Ника пока плохо себя чувствует и позавтракает у себя в комнате», — сказала тётушка и увела его прочь. В комнате она усадила его на кровать. «Что, не сладко тебе пришлось?» «Ну, ничего, ничего. Время оно всё лечит. Время, покой и немного успокоительных травок». Ник слабо улыбнулся и выпустил её руку. Дыхание почти успокоилось, и сейчас он сам не мог понять, что на него только что нашло. Тётушка направилась к двери. "Сейчас принесу тебе завтрак. Теперь тебя все оставят в покое, не переживай. Все понимают, когда человеку нужно побыть одному".